сказала строго взглянув на субретку Вы могли бы и не передавать мне этого наглого поручения чтобы я впредь ничего подобного от вас не слыхала А если этот дерзкий молодой человек осмелится ещё раз заговорить с вами то приказываю вам сказать ему чтобы он обращался со своими ухаживаниями к тем особам которые расположены их принимать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 изобразите ей поярче своим учением и в особенности пожалуйтесь на запрещение показывать со окна обещайте послушаться но заверьте её что это будет вам стоить жизни